Глава с о р о к Дарнет. Первая практика в преподавательской должности прошла хуже, чем планировалось. Настроение мгновенно упало до нуля и совершенно не хотело подниматься вновь. Даниэль положил глаз на мою девушку и совершенно не собирался отступать. Самоуверенный дракон из королевской семьи. Интересно, они все такие заносчивые, считающие, что мир принадлежит им, или Даниэль особенный? Кажется, придется ставить его на место. Возможно, даже вызвать на дуэль. И то, что он будет считать, что победит, может сыграть с ним злую шутку. А мне это будет даже на руку. После практики получил сообщение о встрече за пределами Академии попрощался с Рьяной. Договорились увидеться вечером. Там я, к сожалению, был нужен один. Рьяна может только больше привлечь в н и м а н и е Меня встретил мой старый знакомый Фред. Он качал головой. Мы уединились в местном пабе, затерявшись с толпой. «А я тебе говорил, тебе нужно взять отпуск и поработать практиком», неодобрительно произнёс друг. «Ты пришёл меня отчитать или есть какие-то новости?» нахмурился я. Мне всё это ой как не нравилось. «Одно другому не мешает», улыбнулся Фред. Ты пытаешься усидеть на двух стульях, хоть и прекрасно знаешь, что это невозможно. Прекрати я. Я нужен был делу. Попытался оправдаться, хоть и понимал, насколько глупо и жалко это звучит со стороны. Все люди заменимы, кроме тех, кто является истинным. Ты испугался и решил сбежать. А ведь взрослый мужчина. Я понимал свою ошибку, но перед лучшим другом не был готов в ней признаться. Ладно. Вижу, что ты всё осознал, сменил гнев на милость, Фред. У меня есть для тебя новость. Нашего антимага, которому твой напарник должен был втереться в доверие, накануне встречи видели с подозрительным мужчиной. Фред протянул мне фотографию, и я заморгал, увидев изображение. Антимаг не прятался, а вот незнакомец был одет в капюшон и разглядеть его было невозможно. А после этой встречи он пропал. Смекаешь? Нас раскрыли. Но кто? А это тебе и предстоит выяснить. Мы изучили изображение магических камер. Единственное, что нам удалось узнать, это студент академии. Старшие курсы. Ты хочешь сказать, что среди студентов есть крыса? Очень чудесная новость, покачал головой, присвистывая. т ы с я ч и студентов. Допросить всех? Понять, кто из них может быть замешан? Он может быть и не крысой. Может быть, а н т и м а к пропал по другой причине. Но после этого случая. Ты понимаешь свое задание? Абсолютно. Приступаю прямо сейчас, кивнул я. Это будет очень интересный семестр. Я вновь под прикрытием в академии. А в жизни отличное чувство юмора. Я вернулся в академию. Рьяну я нашел в спальне. Магические изменения, произошедшие с д е в у ш к и меня очень удивили. но я еще не понял, что произошло. «О, а вот и его величество н е к р о м а н д пропела фиолетово-волосовая соседка. «А у нас отличные новости. Но, пожалуй, я вижу, что вам срочно нужно поговорить наедине. Кажется, что-то стряслось, что не касается меня». Удивленно перевел взгляд с одной девушки на другую. «Через мгновение нас все-таки оставили наедине». «Что происходит, Риана?» — тихо поинтересовался я.